Глава третья. После первой пинты пива Пол начал подумывать о второй. А пока направился в туалет привести в порядок мысли. Усталость сковывала тело. Напряженная работа продержала его в кабинете гораздо дольше положенного времени. Но возвращаться домой не хотелось. И тому имелась вполне объективная причина. Даже если не считать за таковую пустой дом, и перспектива поедания холодных консервов. За окнами паба висела безнадежная морось. С другой стороны, какая радость торчать в этой унылой дыре. В надежде немного освежиться, он плеснул себе в лицо холодной водой. Вытершись бумажным полотенцем, опять забыли поменять. Он скрутил его полностью, до белой пластиковой основы торчавший наружу, словно бледный вялый язык изо рта динозавра, и принялся рассматривать себя в зеркало. Невыразительной личность этот Пол Фидлер. Слишком круглое лицо, не выдающимися чертами. Глаза спрятаны в почти правильные окружности, составленные из глубоких теней внизу и густых бровей наверху. Темно-каштановые волосы, вьющиеся непослушные. Ниже скромный недорогой костюм, белая рубашка, зеленый галстук. «Полюбуйся, Керанс номер два». Такое направление собственных мыслей его встревожило. Он резко отбросил полотенце, словно то обожгло ему руки, и быстро направился обратно в бар. «Нужно снять напряжение». Он заказал скотч и понес стакан к угловому столику, за которым сидел раньше. «Я как будто чего-то жду, но чего, чёрт побери?» Это чувство было ему знакомо, что, однако, не делало его приятнее. Оно исходило из каких-то глубинных линий, где была записана его жизнь. И, предвещая перемены в существовании, неважно, счастливый или нет, порождало в его воображении огромное количество всевозможных миров, Мир, где он не получил обещанную стипендию, где его не приняли на медицинский факультет, где он терял Айрис, потому что не соответствовал ее ожиданиям или не проходил по конкурсу на должность психиатра Ченской больницы. Иногда по утрам, между сном и явью, эти нереализованные возможности казались ему столь реальными, что он путал их с действительностью и ходил потом целый день, не в силах отделаться от привидевшихся кошмаров. Но тогда, во время срыва, они были реальными. Он втянул в себя полстакана виски, пытаясь стряхнуть на вождение. Постепенно тяжелые мысли отпустили, до поры до времени. Но нет, следующее событие выглядит уж очень банальным. Крах семьи. Он огляделся, инстинктивно выискивая что-нибудь, способное дать глазам и голове хоть мимолетное развлечение. Но иголка в стоге сена не могла похвастаться ничем, кроме своего названия. Он и пришел-то сюда только потому, что заведение находилось под самым боком больницы. Тридцать лет назад местность была сельской и должно быть куда более интересной. Сейчас же Бликхем практически слился с Емблом и беспорядочный после военных домов превратила эту бывшую деревню в его пригород. Самое большое, на что оказался способен пап в смысле развлечения, показать ему, как какой-то молодой прилизанный щеголь в кожаной куртке покупает сестре Дэвис порцию шерри. Сестра Дэвис была уроженкой Тринидада, шоколадная кожа и глубокие ямочки на щеках. Родители ее ухажера хватил бы удар, если бы они узнали, за кем увивается их сынок. Но от подобной мысли прямая дорога вела к тому, что предлагал недавно Мерза, а это, в свою очередь, тянуло за собой целый вагон сегодняшних раздумий. Так что он предпочел остановить взгляд на пустом стакане. «На самом деле, какого черта отказывался? Я ведь почти уверен» что этот вкрадчивый ублюдок Геллер и Айрис. Нет, страсти не для нас. Мы внутри пустые. Постучи мне по ребрам, услышишь эхо. Посетители, заглянувшие пропустить рюмку после работы, разошлись по домам ужинать. А те, кто просиживает здесь обычно до закрытия, еще не появились. Осталось лишь несколько твердолобых крестьян, и он сам. Официанты смотрели телевизор. Полу из своего угла экран казался узкой белой полосой, а звук — раздражавшим бормотанием. Сестра Дэвис и ее приятель ушли, оставив за собой недопитые стаканы. Как на поминках. И на поминках, и на свадьбе. Может взять еще? Ланч был ужасный, и я даже тут бисквит не доел. Ах, к черту. Скрывая раздражение из-за того, что ее оторвали от телевизора, Хозяйка плеснула ему из большой бутыли виски, добавила содовый из сифона. Он думал, что она возьмет деньги и молча удалится, но женщина заговорила. Тяжелый день, доктор, вид у вас замученный. А, да, что-то я устал. Она, должно быть, знает все больничные сплетни. Сюда ведь каждый день полбольницы заваливается. И обо мне тоже. Интересно, какие? Он уже собрался было спросить напрямик, но хозяйка собрала со стойки монеты и отошла к кассе. Сев опять за свой столик, он едва успел достать сигарету, как дверь с шумом распахнулась. Все вздрогнули, все вытаращили глаза. Человек в проеме дверей был похож на привидение. Без шляпы, голова замотана шарфом, алым от крови, сочившейся из раны на лбу. Глаз заплыл огромным черным кровоподтеком. На левой щеке три длинные царапины. Грязь облепила его брюки, ботинки и полы мокрого светло-коричневого плаща. Левой рукой он обхватывал правую, укачивая ее, как ребенка, и очень боясь задеть задверной косяк. «Гарри!» – пораженно воскликнула хозяйка. А ее муж, откинув крышку стойки, бросился к вошедшему. Боже, что случилось, авария? Фло, быстро налей бренди. Все, кто был в баре, включая пола, повскакивали с мест и машинально двинулись туда, куда хозяин повел пострадавшего. Скорую помощь! простонал человек. О, Господи, рука. Хозяин трясущимися руками усадил его на диван и рявкнул на жену, все еще возившуюся с Бренди. «Гарри, здесь же доктор Фидлер!» сказала она, держа стакан в руке, но почему-то не торопясь его наполнить. Пол пытался понять, что произошло с этим человеком. Автомобильная авария? Предположим, он мог свалиться с дороги в грязь, а потом карабкаться по насыпи обратно. И тут он услышал собственный голос, говорящий раненому. «Да, я врач. Позвольте вас осмотреть. И к хозяину. Принесите теплой воды, что-нибудь дезинфицирующее и что-нибудь вроде бинтов, только быстрее». Люди вокруг возбужденно загалдели. Пол рявкнул, чтобы они расступились. Уложил человека на принесенную хозяйкой подушку и опустился на колено. Интересно, следы на щеке от ногтей очень похожи. Но это было не самое тяжелое ранение. Он достал из кармана носовой платок и осторожно отодвинул волосы, уже слипшиеся от крови. Мужчина дернулся и часто задышал, пытаясь унять боль. Рана оказалась не такой серьезной, как на первый взгляд. Конечно, нужно будет сделать рентген, но перелома, похоже, нет. Тоже и с глазом, обычный кровопотек, с виду страшный, но не опасно. Остается рука. Хозяин принес таз с водой и сказал, что жена пошла за пластырем и ватой. Пол нагнулся к раненному. Вы можете выпрямить руку? Отрицательное движение головой, свистящий выдох сквозь стиснутые зубы. «Вам больно еще где-нибудь, кроме головы, лица и руки?» «Опять нет». «Хорошо. Глубина дыхания определенно свидетельствует, что с грудной клеткой все в порядке». «Где боль сильнее? Выше локтя или ниже?» Человек шевельнул пальцем, указывая на плечо. «Так, похоже на перелом плечевой кости, возможно, даже со смещением». Нет, сустав прощупывается нормально. Пол поднялся на ноги. «Дайте мне, пожалуйста, ножницы», — обратился он к хозяину. «Или бритву». «Что?» — раненый напрягся, пытаясь сесть. «Зачем?» «Лежите», — успокоил его пол. «Нужно разрезать одежду и посмотреть, что с рукой». «Это же мой лучший костюм, а плащ я купил три дня назад». Бледный от шока, раненый, тем не менее, умудрился сесть, да так быстро, что Пол не успел его остановить. «Но вы только что сказали, что не можете выпрямить руку!» — воскликнул Пол. «Если начать снимать плащ, обломки костей будут тереться друг от друга, а это дикая боль. Вы уверены, что она сломана?» «Я не могу быть уверен, пока не осмотрю, но думаю, что да». «Но я только три дня назад купил этот плащ!» Снова запротестовал мужчина. Взгляд его наткнулся на хозяина, протягивавшего Полу набор бритвенных лезвий, и он попытался здоровой рукой стащить с себя плащ. Брюки его были безнадежно разорваны, так что сквозь прорехи видны были белые трусы. Кое-кто из зрителей начал хихикать в кулак и толкать локтями соседей. Пол хотел было прикрикнуть, что не видит здесь ничего смешного но был слишком занят раненым, который чуть не потерял сознание от боли. «Я вас предупреждал», — сказал Пол. «Плащ вы купите новый. С рукой так просто не получится. Я постараюсь все делать как можно осторожнее, но, боюсь, все равно будет больно». Разворачивая принесенные хозяином лезвия, Пол спросил. «Кстати, вы вызвали скорую?» Хозяин смущенно заморгал. «Ну, вообще-то нет». Почему, черт побери? Вы что, не видите, в каком он состоянии? Но я подумал, что вы просто заберете его к себе в больницу, возразил хозяин. Это же всего несколько ярдов отсюда. Больница? вскинулся раненый. Здесь так близко больница? Тогда чего вы мне морочите голову? Боюсь, она вам не подойдет, сказал Пол. Вам нужно хирургическое отделение. Мы отвезем вас в обликхем. Сейчас позвоню. Смущенно пробормотал хозяин и бросился к стойке. Изумленный раненый, казалось, не слышал последних слов Пола. Он упрямо и жалобно повторял. «Больница в нескольких ярдах? Вы оттуда?» «Да». «Тогда почему не подойдет больница и больница?» «В ней нет оборудования для лечения травм», сказал Пол, чувствуя, что теряет терпение. «Вам нужно сделать снимок черепа. Это во-первых». «Наложить на руку гипс. У вас могут быть и другие травмы. У нас нет для этого условий». «Какая же это, к черту, больница?» «Психиатрическая». «Что? Тогда все ясно». Раненый вытаращил глаза, насколько это позволил синяк. «Что ясно?» «Черт подери! А как вы думаете, я попал в этот переплет? На меня напали, будь они прокляты. Меня избили». Лучше надо караулить своих проклятых придурков.